Глава двадцать седьмая. Народ в зале снова загудел. Вперёд вышел Аксель. «Ваше Величество, я прошу личной встречи». «Хорошо, через пятнадцать минут в рабочем кабинете короля», — кивнула, ожидая такого развития событий Элиза. «Уважаемые гости, аудиенция окончена». «Ваше Величество», Догоняя поднимающуюся по лестнице королеву, зашептала Мира: "У меня к вам дело личное, срочно. Проходите за мной". Женщины вошли в кабинет, плотно прикрыв за собой дверь. "Ваше величество, вот". Травница протянула маленький кожаный мешочек на ремешке королеве. "Морис из предгорной деревни сделал. Он молодой, но очень одарённый". Как только начали афлаимцы в крайте вольничать, так он и давай думать, как от них защиту сделать. Это убережёт вас от возможного магического воздействия. Сейчас ни в чём нельзя быть уверенными, они могут попытаться и вас зачаровать, как с Аргана. И не позволяйте никому из них приближаться к вам близко. Ну, я пошла. Скоро этот тупырь заявится. Держитесь, ваше величество. Мира, не уходи. Я прошу тебя, вон там за ширмой есть потайная дверь, ведущая в спальню Саргана. Он для удобства себе чёрный ход сделал. Посиди, пожалуйста, там. Мне так спокойнее будет. Конечно, ваше величество. У меня тоже душа не на месте, а так хоть, если что, и вы не одна будете. После того, как травница укрылась за потайной дверью, оставив приличную щель, чтобы всё слышать и иметь возможность вовремя прийти на помощь. Королева отдала приказ страже, стоявшей у внешней стороны дверей, запустить только Акселя, без сопровождающих, если они будут. Через некоторое время и он подтянулся в компании Корса и ещё двух магов. Неприятно удивившись решительному отказу пропустить его людей с ним, еле сдерживая злость и досаду, вошёл в кабинет. Ваше величество, к чему такие меры? Я хотел говорить при свидетелях. Нет, уважаемый Аксель. Мы будем разговаривать с вами лично. Надеюсь, вы сумеете выразить всё, что хотели, без участия ваших магов. Король Афлайма полыхнул, отмечая тонкий сарказм собеседницы, но от комментариев удержался. Что ж то, а когда надо, он умел держать себя в руках, непременно и обязательно отыгрываясь впоследствии. Элизе, я хотел просить вас дать мне и некоторым моим приближённым возможность остаться в Крайте. Мои маги отличные следопыты. Боюсь, без нашей помощи вам не обойтись. Я считаю своим долгом не оставить вас в такой сложной ситуации и обязуюсь приложить все усилия для поиска Соргана и скорейшего воссоединения наших детей. Более того, ваше величество, я прошу у вас помощи. Спасите мою дочь. Аксель раздухарился так, что разве только скупой мужской слезы по щеке не бежала. В подтверждение его крайнего переживания по поводу судьбы единственной кровиночки. «Прикажите вашим знахарям оказать ей помощь! Верните Далилу к жизни!» В пафосном порыве Аксель рванул к королеве с протянутыми в молящем жесте руками. «Ваше Величество, оставайтесь на месте!» Резко выпрямляясь, охладила его порыв Элиза. «Давайте соблюдать субординацию. Мы с вами пока не родственники. И помнится, именно по вашему настоянию этих самых знахарей держали в темнице. И именно по вашей инициативе Сарган подписал указ вырвать их из семей, лишая свободной жизни, и угнать в Афлаим, как какой-нибудь скот». по мере того, как леденел и крепл голос королевы, лицо короля зеленело, губы скривились в презрительной усмешке и дрожали. Он впирил острый яростный взгляд в переносицу Элизы, и женщина почувствовала, как по позвоночнику побежал холодок, начинаясь с колва тела. Камень в мешочке на груди запульсировал, нагревая травы, обжигая кожу и приводя в чувство Королева резко выдохнула, сбрасывая на вождение и посмотрела прямо в глаза магу. «Кстати, где эта нелепая бумажка? А, вот же она!» Королева взяла означенный документ, лежавший на рабочем столе, и демонстративно медленно порвала на мелкие клочки, выбросив остатки в камин. «Но мы будем столь великодушны, что поможем, крошки долили, и столь любезны, что разрешим вам!» Дорогой Аксель, остаться до выздоровления вашей дочери в компании двух человек, которых вы сочтёте необходимым оставить при себе. Наши маги не менее отменные следопыты, и в вопросе поиска моего сына мы в вашей помощи не нуждаемся. Аксель ошалело посмотрел на женщину, но быстро взял себя в руки, смывая с лица все эмоции. 4 Что 4? переспросила королева. Четыре человека останутся со мной, и мы участвуем в поисках. Хорошо, ледяным тоном ответила Элиза. Душа её ликовала. Она и не рассчитывала на такой результат. Видимо, не ожидавший такого отпора Аксель уступил гораздо больше, чем планировал. К вашей дочери зайдёт Мира. Что-то ещё? Нет. Благодарю. Осознав, что продолжает стоять задумчивым истуканом, Аксель потушевался и пошёл на выход. Как только дверь за ним закрылась, женщина рухнула в высокое кресло без сил. Травница Молнии кинулась к ней. Всё хорошо, Мира, надо только перевести дух. Я уже почти собралась бежать к вам на помощь, но вы справились. А эта штука хорошо работает, сказала королева задумчиво поглаживая слабый ожог. Наш оппонент явно не ожидал, всё-таки решился применить магию стервец. Значит, ты права, нельзя никого подпускать близко. Любопытно, что они ещё придумают. Отныне общение с эфлаимцами сведём к необходимому минимуму, а тебя я попрошу оставаться при мне. Ты их хитрости лучше распознаёшь. «Это разумно, Ваше Величество, и нам спокойнее будет. Вам тоже всем надо быть очень осторожными, особенно пока основная часть афлаимцев не уедет. Им ничто не помешало по-тихому извести Катерину. И, пожалуйста, зови меня Элизой». В отведенных королю Афлаима покоях опять бушевала буря. «Мы снова ничего не смогли сделать. Надо же, охрану выставила, ревера не пустила». Так и не вышло его змея подсадить, хотя оно и к лучшему, всё равно бы не получилось. У неё откуда-то оберег взялся, сильный, настолько, что даже я не сумел её подчинить хотя бы на время. Нет, пробить-то я бы пробил, если б ударил посильнее, но тогда бы она погибла. А это опять означает пока не нужную нам войну. Зияе, ты мышь не до оценил. Ах, зря. Аксель, чернее тучи, уселся за стол и надолго замолчал, напряжённо думая. Корс бледной тенью примостился на банкетку и замер, не рискуя нарушать ход мыслей господина. В двери постучали и вошёл Торн. Что ещё? раздражённо резко рыкнул король. Вызывали? чуть согнувшись, как от удара, выдохнул начальник охраны. А, да. Организуй отправку наших людей домой. Всех. Всех, яростно рявкнуло величество. Почти. Потом скажу, кто останется. Торн испарился за чуть скрипнувшей дверью. Тяжёлый взгляд Акселя упал на затаившегося Корса. Ты тоже уедешь. Но ваше величество Я сказал, ты едешь. Ты нужен мне там. Надо запускать большой кристалл поиска. Ищите этого умельца, который смог уничтожить фамильяра Далилы. Ищите с органа. Эта винценосная курица почти не оставила нам возможностей для манёвра здесь. Собирай во флаеме всех магов, у которых фамильяры птицы, способные перелететь горы. Не мог с орган не оставить следов. Не мог. Здесь оставишь следопыта Ревера, химика Марса, мага воды Глада и воздуха Старха. Храб, перебирая крепкими ногами, повернул морду и вопросительно косил в нашу сторону, почти чёрным глазом, мол, едем или что. А мы сидели на телеге, растерянно глядя друг на друга. На нависающей над повозкой ветке неожиданно нарисовался хозяин. «И что это было?» — спросил он. Все дружно уставились на меня. «А я что? Сейчас будем вспоминать. Взяла амулет, а он начал очухиваться. А тут змея». «Где змея?» — хором спросили Сол и Фета. «Здесь, у него, на руке». Маги переглянулись. «Ну, она так противно шевелилась. Я её и схватила, гадину, со всей дури. А меня как шан дарахнет, а он опять отключился. Я... Почти, если б не Сол, уже бы рядом валялась. Колдунья осторожно достала руку с аргана и обнажила запястье. Змея никуда не делась, но шевелиться перестала и как бы впечаталась в кожу ещё сильнее, напоминая татуировку. "Ну и чего это значит?" подал голос внимательно наблюдавший местный. "А это значит," медленно протянул Сол, "что Аля Одним махом решила одну большую проблему и создала другую. «Ты убила фамильяра, подчинявшего саргана воле его хозяина», — повернувшись ко мне, пояснила Фета. «Но змея погибла в привязке к нему. Как отвязать мертвого фамильяра, я, например, не знаю. Это надо к кому-нибудь из наших обращаться. Может, Белиал сумеет помочь, но как нам теперь добраться до гор, ума не дам». Вы в таком состоянии передвигаться не сможете, а поиски уже наверняка начались. Сейчас на нас всех собак спустят. Молчаливый хозяин задумчиво жевал бороду, внимательно вглядываясь мне в глаза таким пронизывающим взглядом, что стало не по себе. "Иди со мной", сказал он.